Глава семнадцатая Ну, интересно это будет, скорее всего, прокурором или кому-то вроде них. Вовсе это не предсмертная записка, а пояснение к информации на кристаллодиске, прикрепленном в конвертике к листу. А еще на листе стояли все возможные идентификаторы капитана, чтобы не могло возникнуть сомнения в том, что это правдиво и осознанно писал именно он, причем подписываясь под каждым словом. Что ж там такого невероятного, что потребовалось так удостоверять записи? Но в записке поминутно были расписаны фрагменты видео и само видео, как, понимаю, записи из черного ящика некоего звездолета. При выполнении рутинного анализа сигнатур возле планеты Си-33, возле звезды Ка-788-88-99, обнаружение старого грузовоза. Причем, судя по маркировкам, грузовик этот еще из первых серий. когда человечество только-только получило доволь элемента Брауна, редкий ресурс, который позволил людям создать новые сплавы, более мощные батареи и даже генераторы гравитации. Но не суть. Обнаруженный грузовик не подавал признаков жизни, да и сканирование не выявило внутри ничего живого. Наверняка этот кораблик болтался в космосе уйму лет. Так долго, что даже от пилота, если он был в грузовике, осталась лишь усохшая мумия. В записи также упоминалось, что грузовик прибыл сюда, выполняя прямой приказ корпорации. И более того, у него была задача подобрать любые объекты, если таковые будут обнаружены. Значит... Нашли этот кораблик, подняли на борт и поместили в отдельный грузовой док Клауствитц, на котором мы и находились. Далее провели визуальный осмотр находки и проникли внутрь. Как оказалось, экипаж грузовика никуда не улетал, так и остался на борту. Обнаружено пять мумий. И чего они спасательными капсулами не воспользовались, если дело дрянь было? Ага, вот чего. Обнаружена чужеродная форма жизни паразитарного типа. И далее. На всех пяти телах членов экипажа обнаружены следы укусов потенциального заражения. Честно говоря, уже на этом моменте я бы избавился от находки, но нет. Яйцеголовым, как всегда, стало интересно. Помещение в изолятор всех обнаруженных объектов. Отправка первичного отчета в головной офис. Ладно, хоть сообщили о том, что нашли. А хотя... Так, далее куча всякой хрени мне неинтересной. А, вот, ага. Обнаружение первой пропажи человека. Обнаружение второй пропажи человека. Формирование поисковых групп. Пропажа троих членов экипажа Клауствиц. Введение на корабле чрезвычайного положения. Вот здесь-то и понеслось говно по трубам. Обнаружение инопланетных паразитов в вентиляции. Массовое помешательство, прямые атаки в коридорах жилого блока. Выход на связь директора научного отдела корпорации Берна Османа. и одного из учредителей корпорации Даниэла Вилланда. Прямой приказ об изоляции офицерского блока. Прямой приказ об уничтожении зараженных. Провал операции по ликвидации очагов заразы. Заражение двух офицеров посредством малой формы паразита. Заражение капитана. Перехват управления кораблем при помощи вируса, проникшего из локальной сети. Приказ 97 вступил в действие в соответствии с директивой С-221 корпорации. Отказ управления эвакуационного челнока в связи с проникновением на борт зараженного офицера. Авария в транспортном доке А. Отказ от выполнения директивы 97 офицеров. Наемного подразделения Коготь. Опаньки. А тут еще кто-то был, кроме нас. Отказ от выполнения директивы 97 офицеров наемного подразделения Кельт. Ликвидация офицеров Когти, силами СБ корпорации. Угу. Был да, всплыл. Ликвидация сил СБ силами наемников Кельт. Ах. А тут мы за коллег. Отомстили. Блокировка арсенала, блокировка двигательной установки, блокировка реактора. Все это была последняя запись. Ну что же, теперь я хотя бы знаю, с чего все началось и как все шло. Уже что-то. Я перевернул листок. О, тут еще есть постскриптум. Я точно знаю, что внутри меня паразит, видимо, один из этих проклятых мелких червячков. Даже знаю, когда заразился. Эта тварь добралась до меня, когда я осматривал и нес тело Джорджа. Час назад я понял, что мне очень мешает свет. К сожалению, только заглушив реактор, я понял, что сделал ошибку. Это убьет только людей». Варям не нужен кислород для развития. Это стало ясно после того, как одна из них проникла в коридор палубы Б через зону, заполненную инертным газом, и свела там что-то вроде гнезда. Я сейчас включу все имеющиеся системы защиты и покончу с собой. Хочу умереть человеком, откачав из рубки воздуха и запустив сюда холод космоса. Простите меня, и если вы это читаете, знайте. Мой план по инерционному скольжению корабля в сторону ближайшей звезды не сработал. Если можете, уничтожьте Клауствиц немедленно. Эта угроза не должна попасть на любую из планет. Оманд и Дэниел Уиланд — это они виновны в гибели сотен людей всего нашего экипажа. Они точно знали, что мы здесь ищем, и на что оно способно. Они знали все изначально. И это они отдали приказ на отстрел всех эвакботов, кроме нашего, офицерского. К нему доступ был только у меня и главного инженера. Капитан второго ранга Дуглас Магуайр, Клауствиц. Ого, пожалуй, тут нужна Эллен и долг. если я узнал массу всего из записки то на диске должно быть еще больше подробной информации и стоит она будет ого го эй эй вы вы в рубке клаусвица прием я моментально ушел за ближайшее укрытие а оружие само прыгнуло в руки и я уже почти пальнул туда откуда раздался голос Лишь в последнее мгновение допер, что это динамики, громкая связь, в смысле, которую за каким-то чертом кто-то включил. «Я знаю, вы меня слышите. Подойдите к запасному пульту в каюте инженера Пулауски. Надо поговорить». Я вопросительно глянул на агентессу. Она тоже была на взводе, как и я. Что касаемо моего так и невысказанного вопроса, то Эллен просто пожала плечами. Мол, ответить таки надо. Интересно, это с нами пытается связаться кто-то, кто засел в одном из отсеков корабля или... Динамики вообще-то подключены к системе связи, но внутренней. Однако в записке что-то было про удаленное управление. так, может, говоривший вообще не на корабле находится. Я быстро приблизился к Эллине и шепотом, боясь, что меня услышат. Хотя, как мне ведь, не зря предлагали уйти в каюту инженера, так как здесь, видимо, поговорить не получится. Спросил. И что делать будем? Ты пойдешь и поговоришь, а я продолжу тут возиться. Тоже шепотом ответила мне Эллен. Чёртов капитан заблокировал и движок, и реактор, и вообще всё, что можно. Пока что я добралась до управления системы жизнеобеспечения и вырубила её в тех отсеках, где точно нет людей, склады и прочее. Но Это не решает проблему. Энергии в накопителях осталось меньше 10%. При текущем уровне потребления этого хватит ещё на 12 часов. С отключением всего лишнего. Ну, на сутки. Короче, нам помощь не помешала бы, проворчал я. У меня тоже есть плохая новость. Эвакуационных ботов на корабле нет, они отстреляны по приказу из в начале всей этой ситуации. Видимо, чтобы никто из инфицированных паразитами не сбежал и не привлек лишнего внимания. Вот тут. Я протянул ей записку из сейфа и кристаллодиск. Детальная выгрузка, всей информации с корабельных систем слежения и личных камер сотрудников, подтвержденная подписью капитана. Похоже, корабль не просто так нашел этих самых паразитов. Предлагаю посмотреть информацию вместе с доком и сделать дубликаты. Зачем? Не поняла элен Корпораты специально искали эту дрянь. Думаю, твое ведомство это очень заинтересует. А эта информация — бомба. С помощью этого диска ты точно можешь привлечь руководителя операции или вообще всю корпорацию к ответственности. Готов поспорить, за подобное можно получить следующее звание, новую должность, ну и... Чего у вас там еще из плюшек полагается? Спасибо, конечно, но... Элин подозрительно на меня уставилась. «Ты вроде сотрудник корпорации? Нет?» «Нет. Я наемник из ЧВК, при этом нас уже списали как корм этим тварям». «Если бы корпораты сами знали, с чем имеют дело, не стали бы действовать по штатной процедуре. Мы бы так и остались в холодильниках, пока не кончилась бы энергия в накопителях корабля». Так что если все эти уроды отправятся на нары, я только рад буду. Окей, okay. давай вместе с Риком посмотрим все это. А теперь иди, мне нужно работать. Я молча кивнул и, забрав диск, развернулся, бросил быстрый взгляд на план отсека, висящий рядом с дверью, двинулся к каюте главного инженера. Туда добрался без приключений. Вот только двери в его апартаменты, как и все остальные, в этом помещении, были обесточены. Ну, ничего, открыть их вручную, просто раздвинув створки, для меня не было проблемой. Едва только переступил порог, как у глаза бросился полностью рабочие, мигающие индикаторами резервный пульт управления. Как так? Вроде ж тут все обесточено. Более того, к моему удивлению, пульт был полностью работоспособен и на его экране горело окошко с уведомлением о входящем вызове от неизвестного абонента. Призывно мигала зеленым кнопка «Принять». Я быстро огляделся, убедился, что меня тут никто не хочет убить или сожрать. Не стал тянуть время, нажал на кнопку и рухнул в удобное крутящееся кресло. Соединение установилось быстро, хотя мой собеседник предпочел не включать камеру, так что я не видел, с кем говорю. «Доброго времени суток, уважаемый! Вы чертовски настойчиво хотели поговорить!» — поприветствовал я собеседника. «Слушаю вас!» «Думаю, день этот не слишком добрый! Здравствуйте, Фрэнд Колтон!» «Или лучше сказать, Джеймс Хёрланд?» Собеседник сделал паузу, давая возможность мне и удивиться, и осознать, что мое настоящее имя известно. Вот ведь с кем же я говорю. То, что вы один, это прекрасно. Как раз с вами-то я и хотел побеседовать, и лучше без лишних свидетелей. Прежде чем я успел задать наиболее интересующий меня вопрос, собеседник таки включил камеру, и на экране появилось изображение немолодого мужчины с валевыми чертами тонкого аристократического лица. Короткая бородка и тонкий шрам над левой бровью дополняли образ сурового аристократа. а массивный платиновый перстень с выгравированной эмблемой корпорации призван был отвлечь меня от того, что на другой руке не хватало двух пальцев. Это лицо я пару раз видел. Директор по безопасности Максимилиан Фаллоу. Действительно, аристократ, один из совладельцев корпорации, притом боевой офицер, служил не просто в штабе, а на передовой. Завершив службу десять лет, ходил в дальнюю разведку и только потом осел в кресле директора. Жесткий и опасный тип. — Меня зовут Максимилиан Фаллоу. Думаю, по роду своей деятельности вы слышали обо мне. — Да, слышал. — Отлично. Значит, мы можем сэкономить время. — Мне кажется, у нас его в избытке, — усмехнулся я. раз успели докопаться до той части моей биографии, которая скрыта. А самое главное, что меня сейчас удивило, зачем? Просто демонстрация возможностей, не более того. Итак, я перейду сразу же к делу. Вы случайно оказались втянуты неблагожелательным руководителем корпорации в несанкционированный эксперимент. Мне жаль, что все так сложилось. но вы все еще живы. Мистер Осборн, к сожалению, не сможет лично принести вам извинения, но от лица компании их приношу я. В данный момент и вы и я находимся в щекотливой ситуации. Вы не можете покинуть борт судна, так как вам просто не на чем, а компания понесла громадные убытки и может получить еще и репутационный урон. если мы попытаемся свои расходы уменьшить. Этот корабль, он заражен космическим монстром, который размножается в телах людей. Так, расскажите о том, что видели». «Всякое дерьмо», — хмыкнул я. «Поверьте, даже вы вряд ли сталкивались с подобным». «Фрэнк, скажите». «Вы очень злые на нас в данный момент, не так ли?» «А сами вы как думаете, сэр? Вы меня приговорили. Заочно. И все вот это дерьмо про другого человека, виновного в ситуации, вы вешаете на уши более наивным, ладно?» Не мог он такие исследования не санкционировать у высшего руководства, а значит и вся история с самостоятельными действиями. Пшик! Да и директива, предписывающая ликвидацию всех причастных, способных пролить свет на исследования, ведшиеся в этом корабле, тоже как бы намекает, что ситуация была просчитана кем-то заранее. Но так как вы вышли на меня, то значит, что-то пошло не по плану. на нас вам точно плевать из этого я делаю вывод что вам нужно что то еще что на личное дело не врет вы впрямь умные напористые не склонны к дипломатическим решениям да нам нужен один из ученых ричард и нам нужны образцы первичные образцы из найденного корабля При этом мы готовы заплатить за это все солидные деньги. И сколько же? Пятнадцать миллионов кредитов. ха ха ха ха Серьезно? Вам будет куда дешевле убрать меня за одну десятую этой суммы? Какие гарантии? да «Ну, хотите, мы переведем половину оговоренной суммы вам на счет заранее. Нам действительно нужен этот человек, и ваша находка может оказать очень серьезное влияние на программу наших исследований биологического оружия». «Ладно. Я вам не верю ни на йоту, но о том, как подстраховаться, я подумаю». И поверьте, если со мной что-то случится, ваши репутационные потери будут гораздо большими, чем вы себе представляете. «Понимаю. Сам бы на вашем месте делал так же», — кивнул собеседник. «Ну вот и отлично, что вы меня понимаете», — усмехнулся я. «Что от меня еще нужно?» «Расскажите о том, что видели, что вообще происходит на корабле». Я кратко изложил ситуацию, не удаваясь в детали. Из любых моих слов он делает сейчас выводы, так что нужно быть аккуратнее, а лучше вообще говорить как можно меньше. Когда я закончил Фалоу задумался примерно на минуту, внимательно глядя на меня. «Смотрите, вы сейчас вот тут». Он вывел на экран карту созвездия в одном из рукавов, которого мы и находились. В 25 световых годах от вас есть населенная планета Фикс. Вот на нее вы должны доставить Санчеза и законсервированный образец. Если сумеете доставить заодно и живой образец существа, мы накинем вам премиальную сумму, скажем, в размере одной трети от гонорара. По рукам. По рукам. Но помните, я буду очень тщательно страховаться. И семь с половиной миллионов должны упасть на мой счет сейчас. Не вопрос. Перевод будет, как только вы мне изложите свой план. А вот тут прошу прощения, но нет. Усмехнулся я. Почему? У меня есть стойкое подозрение, что все это может быть просто уловкой. Уловкой? «Зачем?» — вроде как искренне удивился Фаллоу, но я ему не поверил. Человек на его должности должен уметь урать и удивляться так, что не только оппонент, а он сам искренне верил в сказанное. «Затем, что я сейчас выложу план спасения с корабля, и вы сделаете все, чтобы мне помешать. Может, вы не планируете выпускать отсюда никого?» «Но я ведь только что...» — это слова. «Что у вас на уме, мне неизвестно», — перебил его я. «И у меня есть дополнительное условие». «Какое?» — нахмурился Фаллоу. «Разблокируйте дистанционный арсенал. Мне потребуется оружие, чтобы защитить вашего профессора и объект. Разумеется, если вы действительно в этом заинтересованы». «Хорошо». Но для этого придется запустить и энергосистему корабля, а значит, очнутся некоторые охранные системы. И с этим я ничего не могу поделать. Приказ 97 подразумевает полную санацию корабля без исключений. Это уже моя проблема. Ваша подготовить деньги, и я жду первую их часть. Хорошо. Я выйду на связь, когда буду уже на орбите планеты. — заявил я. — Договорились.